Этим он компенсировал отказ от прелестной земной жизни. Что до прочих, он решил, что смерть вряд ли пагубно отразится на их образе жизни. Напротив, взамен сплошной неопределенности он дает им бессмертие в узком дружеском кругу. Жизнью Фастин он тоже распорядился сам. Но возмущение, которое я испытываю, кажется мне подозрительным. Уж не навязываю ли я Морелю тот ад, который сам ношу в душе? Ведь это я влюблен в фастин. Я способен на убийство и самоубийство. Это я чудовище. Быть может, Морель в своей речи намекал вовсе не на фастин. Быть может, он влюблен в Ирен Дору или в старуху. «Болван, что я несу?» «Морали неведомы эти мелкие увлечения. Он любил одну лишь недосягаемую, Фастин. Поэтому он убил ее, убил всех своих друзей. Поэтому он изобрел бессмертие. Красота, Фастин. достойна таких безумств, таких жертв, таких преступлений. Я отказался от нее из ревности или из самосохранения, чтобы не поддаться страсти». Теперь поступок Морели представляется мне отнюдь не преувеличенным диферамбом. Жизнь моя вполне сносная. Если я оставлю беспокойные надежды, связанные с поисками фастин, то смогу привыкнуть к поистине божественному уделу просто любоваться ею. Таков мой путь: жить, быть счастливейшим из смертных. Но мое счастье, как и все в человеческой жизни под угрозой, безмятежному созерцанию фастин могут, хотя я не могу даже помыслить об этом, помешать. Поломка машин, исправить их я не сумею. Сомнение, которое может закрасться мне в душу и разрушить мой рай, надо признать, что морель с фастин — Иногда обмениваются фразами и жестами, способными смутить покой человека более мнительного, чем я. Моя смерть. Безусловно, преимущество моей идеи в том, что она заставляет саму смерть стать вечной гарантией безмятежного созерцания фастин. Итак, бесконечно долгие приготовления к смерти в мире без фастин – Позади. И бесконечно долгое умирание в мире без фастин уже не грозит мне. Чувствуя себя внутренне готовым, я включил приемники синхронного действия. Семь дней были записаны на пластинку. Я хорошо справился с ролью. Непосвященный зритель вряд ли примет меня за пришельца. Это, естественно, результат кропотливой подготовки двух недель, постоянных проб и репетиций. Без устали! «Отрабатывал я каждое свое движение. Я досконально изучил все реплики Фастин. Не раз мне удавалось ловко вставить какую-нибудь фразу. Со стороны кажется, что Фастин мне отвечает. Я не всегда следую за ней. Зная каждый ее шаг, я обычно иду впереди. Надеюсь, что в целом мы производим впечатление неразлучных друзей, понимающих друг друга без слов. Надежда на то, что изображение Морыли исчезнет». Смущала мой покой. Я знаю, что думать об этом бессмысленно. Однако и сейчас, когда я пишу эти строки, я чувствую, что она вновь соблазняет и смущает меня. Зависимость от подобий, прежде всего от Марыли и Фастин, меня раздражала. Теперь не то. Я стал частью этого мира. Образ Фастин может исчезнуть лишь вместе с моим... Меня радует также, и это самое странное, ничем не оправданное чувство, зависимость от Хайнеса, Доры, Алика, Штёвера, Ирен и прочих, даже от Морели.